Иван Андреевич Крылов, Демьянова Уха. «Соседушка, мой свет, Пожалуйста, покушай!» «Соседушка, я сыт по горло, Нужды нет, еще тарелочку послушай, ушится ей же ей на славу сварена!» «Я три тарелки съел, и полно, Что за счеты, лишь стала бы охота, А то воздравье ешь до дна!» Что за уха? Да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потеж же, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди, стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена. Так почивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыха, ни сроку, а с Фоки уж давно катился пот. Однако ж еще... Тарелку он берет, Сбирается с последней силы И очищает всю. «Вот друга я люблю!» вскричал Демьян. «Зато уж не терплю!» «Ну, скушай же еще тарелочку, Мой милый!» Тут бедный Фока мой, Как не любил уху, Но от беды такой, Схватя в охапку кушак и шапку, Скорей без памяти домой! И с той поры к Демьяну ни ногой!» Писатель Счастлив ты, коль дар прямой имеешь, Но если помолчать ты вовремя не умеешь И ближнего ушей ты не жалеешь, То ведай, что твои и прозы, и стихи Тошнее будут всем демьяновой ухи.